ромовые раскаты Летом 1346 года английский король Эдуард Третий, дерзкий, 34-летний храбрец, высадился в Европе и развязал войну, которая должна была сделать более убедительным его притязание на престол Франции. Он сошел с корабля на Нормандском пляже и стал разорять французскую провинцию. Убийство, изнасилование, грабеж населения по праву победителя, война, по дешевке. Он жёг города в прямой видимости от Парижа, повергая в панику его жителей. Атлетически сложенный, со струящимися белокурыми волосами и бородой, поклонник пышности и роскоши, любитель жестокого зрелища турниров. Эдуард был олицетворением эпохи рыцарства. Он надеялся воплотить в реальность легендарный камелот и блистательно восседать за круглым столом, подобно королю Артуру. Однако идеализм и ностальгия никогда не затуманивали его трезвого взгляда на реалии войны. Король привез с собой новую технологию, последний крик европейской моды — порох. Вряд ли он представлял себе, что именно этому оружию суждено было стереть с лица земли обычаи феодального рыцарства, которые были ему так дороги. Победа в средневековой войне зависела от силы человеческих мускулов. В битве Сила противостояла силе. Гордостью любого воина было его умение драться. Холодное оружие, вроде мечей и копий, концентрировало мускульную энергию. Катапульты и осадные машины аккумулировали и хранили силу человека. Средоточием битвы была рукопашная, всеобщая свалка тяжело вооруженных всадников. Святыней войны был меч. Это продолжение человеческой руки. И вот теперь... Пороху предстояло придать битве новое измерение, не зависящее от физической силы человека. Ко времени Эдуарда Порох был известен в Европе уже несколько десятков лет, но ему еще только предстояло занять прочное место в арсенале вооружений. Восторженно принятый жестокими энтузиастами вроде Эдуарда, Порох в течение XIV века начнет расширять возможности человеческого насилия. Он вынудит полководцев пересмотреть аксиомы военного дела, незыблемые в течение столетий. Увеличит радиус действия и разрушительную способность каждого отдельного солдата. А отзвуки этого открытия скоро почувствует вся Европа и весь мир.